Глава 34. Осень 2017 года. Добравшись до табора, Анна выпустила Милу и быстро приняла душ. Она собиралась вздремнуть, но в голове вертелось слишком много мыслей. На кухне Анна намазала кусок хлеба печёночным паштетом, села на диванчик и снова стала одно за другим вспоминать события субботнего вечера, пытаясь воспроизвести их в точности. Она помнила, как кричала Алексу отпустить диджея, и как Бруно Сорди сказал что-то, когда встал у нее на пути. Что-то про признается. Анна закрыла глаза, пытаясь вызвать в памяти Бруно Сорди налившееся красным лицом бешенство в глазах, губы шевелятся. Пусть сначала признается. Примерно так он сказал. Признается в чем? Что он поставил песню? Но тут сомнений нет. Так что имел в виду Бруно? Разговор с его женой ни к чему не привел, хотя было очевидно, что она не хочет обсуждать Симона видия Рано или поздно Анне придется поговорить с Алексом и Бруно, пока только Анна и Фриберг знают, что снятый из дерева погибший был тем, кто спровоцировал драку на празднике. И Анне хотелось бы, чтобы какое-то время так оно и оставалось. Она знает, кто этот человек на самом деле, и, может быть, ей удастся узнать, что им двигало – А до того с допросами лучше подождать, к тому же тогда будет время обдумать, как вести себя с Хенри Моррелем». Усталость обрушилась на нее, как удар кувалды. Анна вытянулась на диване и закрыла глаза, обещая себе, что подремлет всего несколько минут. Ее разбудил звонок, мобильный телефон крутился на кухонном столе, как гигантское злобное насекомое. Анне, наконец, удалось поймать его. «Алло? Здравствуйте, это гренваль, эксперт!» «Мы идентифицировали покойного. Я подумал, вы захотите узнать сразу?» «Ага, отлично. И как?» Анна схватила бумагу и ручку. Совпадение по отпечаткам пальцев, как мы и думали. «Как его звали?» «Кент Юакем Рюландер. Родился 16 июня 1969 года, еще много как себя называл. Список преступлений длинный, как чек из Улареда. Наркотики, кражи, кражи со взломом, незаконное вождение. Из последнего – мелкое мошенничество и хищение денег». «Где он жил?» «Зарегистрирован по тому же адресу возле Клиппана, что и фирма фирмовладелица Сааба, так что можно заключить, что машина его. Кстати, мы только что обследовали ее на предмет отпечатков пальцев и ДНК. Я ожидаю совпадения, но это уже почти формальность». «Хорошо. Анна поразмыслила». «И ни мобильного, ни бумажника так и не нашли?» «Нет. У Рюландера не было водительских прав, так что не факт, что у него имелся бумажник. В переднем кармане нашли пару мятых сотен». «Ладно». Анна подавила зевок. «Нужно провести обыск дома в Клиппане. У вас есть кого туда отправить?» «Не раньше завтрашнего дня. Мои парни работали за полночь. Как закончат, пусть едут по домам. Мне бы, кстати, тоже домой». Анна взглянула на часы, почти половина третьего. На крыльце возбужденно лаял Милу, он бегал под дождиком почти полтора часа и наверняка вымок и замерз. «Конечно», — сказала она, — «встречаемся завтра в участке ровно в восемь, поедем вместе». Анна закончила разговор и открыла дверь Милу, который лаял без передышки, прямо за дверью сидел на корточках Мац Андерсон, он играл с собакой. Да удивлённо удивленно произнесла Анна. Здоровяк поднял на нее глаза и наморщил лоб, одновременно удерживая Милу, который пытался вскарабкаться на него. Агнес дома? Нет, в школе. Вон как. Мац, похоже, огорчился. Собака вывернулась у него из рук и попыталась обнюхать потертый кожаный рюкзак, который Мац пристроил у себя за спиной. А вы что-то хотели? Да не. Он помотал головой, отогнал милу и поднялся. Просто принес ей кое-что. Подарок. Может, кофе? Анна спросила с умыслом. У нее был свой интерес к Мацу, и этот интерес отчасти объяснялся тем, что Мац младший брат Мари Сорди Андерсон, и всего на несколько лет моложе Симона Ведье. Анна шагнула в сторону, сделала приглашающий жест в сторону кухни. Мац сначала просиял, но потом, как будто заколебался, Словно соблазнительную мысль о кофе перебила какая-то другая. «Не знаю. Тетя говорила, что в табор никому нельзя». Он неловко повернулся, мило вертелся у его ног, не сводя глаз с рюкзака. «А если я вынесу нам по чашке сюда?» Мац подумал и кивнул. На кухне Анна собрала поднос, две керамические чашки, сахар, молоко, в шкафчике нашлось печенье. Прежде чем выйти, надела куртку, В воздухе еще висела морось, но мац, казалось, ее не замечал. Он взял у Анны чашку, вежливо поблагодарил, насыпал сахар, налил молока, размешал так тщательно, что Анне показалось, что он считает обороты, сделанные ложечкой. Пять по часовой стрелке и столько же против. «Ваша тетя на днях нас навестила», — сказала Анна в основном, чтобы начать разговор. «Я слышал. Клейну это не очень понравилось». Мац осторожно отхлебнул кофе. Не понравилось? Мац покачал головой. Теся больна, ей бы не надо ездить так далеко. В Энглаберге все решает Клейн. Мац сморщился, но она не смогла понять почему, из-за кофе или из-за вопроса. Во всяком случае ответа она не получила. Она зашла с другой стороны. Я недавно познакомилась с вашей сестрой Мари. В субботу в парке мы тоже виделись. «Праздник по поводу возвращения домой», – констатировал Матс и стер упавшую на бороду каплю кофе. «Папа, как всегда, говорил речь. Он обожает речи». «Но вас там не было», – мац покачал головой. «Мне хорошо на холмах, в лесу». Милу сидел, привычно демонстрируя мацу, как ему хочется угощения, умильно поскуливает голова на бок и с пасти иногда капает слюна. «Анна бросила ему печенье». Но в ответ получила обиженный взгляд, как будто Милу хотелось вовсе не печенья. Потом он все же принялся за подачку. «Почему вы живете у тёти в Энглаберге?» «После дедушкиной смерти Энглабергой пришлось заниматься тёте. Когда мама с папой поженились, им достался каторб. Но в 80-х папа почти всю землю продал Глария. Вы в карьере были?» «Да». «Там каторбские участки. Жутко выглядит». «Почти как на луне», — сказала Анна и в ответ получила согласный кивок. «Значит, вы с Мари выросли в Которпе?» Ага. «Но мама часто болела, и мы оставались с в Англаберге. Мари, кстати, не нравится, когда говорят «Которп». «Правда?» «Ну». Они с Бруно окрестили усадьбу Норблика. Он скептически покачал головой. Когда отец продал Которп Мари и переехал в поселок. «Мари и решили, что я переберусь в Англабергу. У меня же там коллекция». Мац осторожно захрустел печеньем, не объясняя, что он хотел сказать последней фразой. И когда это было, мац как будто задумался. «Мама умерла в 2007 так что я уже 10 лет как живу у тети. «У вашего папы, Бенгта, не очень хорошие отношения с Элисабет, да?» Мац покачал головой. Они с папой под одной крышей не уживутся. Никогда не уживались. Тёте не нравилось, что он продал дедушкину землю Глария. А с Хенри Моррелем? С ним тоже. У тёти тяжёлый характер. С ней вообще только Клейн может столковаться. Это из-за Симона, да? Матс упорно смотрел в свою чашку. Анна решила погодить с вопросами и предоставить молчанию завершить начатое, но Мат только хрустел печеньем. Анна решила зайти с более безопасного угла. Симон устроил в гараже в Англаберге собственную студию звукозаписи. Это мне рассказал продавец велосипедов на днях. Вы ее видели? Маз взглянул на Анну, коротко улыбнулся. Не Симон, а я ее устроил. У Симона руки не из того места росли. Я сколосил кабинку, мы ее заизолировали яичными клетками и еще окошко, чтобы можно было заглянуть. «Хорошо получилось». Он неловко улыбнулся, словно воспоминание доставило ему удовольствие. «Вы бывали в студии, когда он записывал музыку?» Матс кивнул. «Симон накопил на настоящий магнитофон. Иногда, когда он сидел в студии, я нажимал кнопки. Он красиво пел. Всем нравилось. Симона все любили». Матс замолчал, снова уставившись в чашку. «А другие из той компании бывали в студии?» «Ваша сестра, Алекс, Бруно и Карина». Мац пожал плечами. «Да нет. Симон не любил, когда туда кто-то приходил. Туда можно было только мне и Карлу Юхану. Нельзя было даже вашей тёте или Клейну? Почему?» Мац покачал головой. Симон говорил, ему это мешает. «Карл Юхан часто туда поднимался?» «Иногда. У него в гараже под студией была летняя машина». «Летняя машина?» «Карл Юхан» так ее прозвал. «Красный кабриолет, руль не с той стороны. Красивая, но уж возни с ней было». Карл Юхан, когда копался в машине, открывал дверь на лестницу, чтобы слышать, как Симон играет. Симон орал, чтобы закрыл, Карл Юхан кричал «Ладно», но дверь все равно стояла открытая. Мац перевел дух, словно запыхался, рассказывая. Допил чашку, покосился на дорогу. «Как по-вашему?» Она скоро будет». «Кто? Агнес? Не знаю». Анна попыталась припомнить расписание Агнес и тут же почувствовала себя матерью ехидной. «Если хотите, я схожу уточню». Мац покачал головой. «Мне домой пора. Я уж в другой день как-нибудь». Он поставил чашку на поднос, влез в лямки рюкзака, собираясь уходить. «Студия сгорела, да?» спросила Анна. Мац остановился. «Да» без выражения сказал он студия магнитофон летняя машина все сгорело ничего не осталось совсем ничего анни вспомнился почерневший скелет в сарае и она не смогла удержаться чтобы не взглянуть в том направлении маз проследил за ее взглядом почти ничего прибавил он карл юхан сохранил машину во всяком случае то что от нее осталось верно мац кивнул Он хотел ее починить, но так и не починил. Карл Юхан же. Мац поднял руку, указывая не то на зал для проповеди, не то на собственную голову. Фреска, перебила Анна. Вы ее видели? Нет. Ответ последовал как-то слишком быстро, и Анна увидела, что губы в густой бороде тревожно задвигались. Но вы знаете, что на ней? Мац не ответил: Ваша сестра была тогда на каминоломне. Она ничего не рассказывала о том, что случилось. О Симоне. Мац покачал головой. Никто не говорил о Симоне. Ни отец, ни Мари, ни Бруно или Алекс. И другие тоже не говорили, во всяком случае, вслух. Как будто его и не было никогда. Но Симон был. Он так мне нравился. Мац замолчал и опустил глаза. Мило, поскуливая, придвинулся ближе к Матсу и склонил голову на бок, словно разделяя печаль этого рослого человека. Я кое-чего не понимаю, тихо сказала Анна. Ваша тетя, Элизабет, она злится на вашего папу, на Хенри Мореля, Алекса, Бруна и Карину, потому что думает, что они врут насчет случившегося, но с вашей сестрой она разговаривает, хотя Мари тоже была в тот вечер на каминаломне. Почему так? Одежда! буркнул Мац. Одежда? В смысле? Мац покосился на лесную опушку, словно ему больше всего хотелось уйти отсюда. Когда они утром увидели Симона в воде, Мари прыгнула, чтобы вытащить его. Только она одна, больше никто не прыгнул. Остальные держались на берегу. Мари вымокла, а у них одежда была сухая. Анна поразмыслила. «Значит, ваша тетя решила?» Другие думали, что прыгать в воду спасать бессмысленно, что они уже знали, Симон мертв. Вода в каменолом не ледяная. Мац пожал плечами. Они еще вечером промерзли до костей. У Карины губы посинели. Он беспокойно потоптался на месте. Мне бара. Спасибо за кофе. На прощание Мац погладил Мило, медленно пересек двор. Лишь когда он скрылся за деревьями, Анна поняла, что-то в его поведении фальшиво. Царапает глаз. Вечером Анну настигла бессонница. Они с Агнес почти не говорили, а из-за последних событий она забыла позвонить адвокату и спросить, что там с внутренним расследованием. Но ее мысли были заняты другим. Как вообще Рюландер оказался здесь? Почему он объявился в Неданосе именно на этом празднике? Откуда у него песня Симона Ведье? Почему он хотел, чтобы ее поставили для Кай бьянки и трех остальных? Куда делся его мобильник? Почему он не обулся? И самое главное кто его убил. И хотя версия Анны висела в воздухе, Анна была уверена, смерть Рюландера не самоубийство и не несчастный случай. В этой истории чего-то не хватает. Чего-то, что связывает части рассказа воедино, и это что-то необходимо найти. Усталость брала свое, мысли начали путаться. Великан Мац и его история. Мац сказал, что Карина Педерсон замерзла так, что губы посинели. Откуда он знает, может, сестра ему рассказала, но это вряд ли. Мария и Мац, похоже, не очень близки. Мысли спутались, и она соскользнула куда-то между сном и бодрствованием. Она уже почти спала, когда ей показалось, что наверху в зале для проповедей скрипнула половица.